Медный всадник или памятник Петру Первому. Где установлен? Город Санкт-Петербург, Сенатская площадь. Когда установлен? 1782 год. Размеры. Высота скульптуры — 5 метров. Высота памятника с пьедесталом — 10,2 метра. Создатели памятника. Скульпторы Фальконе, Колло, архитектор Фельтон. Надо заметить что «Медный всадник» вовсе не медный, а бронзовый, и весит скульптура около восьми тонн. Памятник императору Петру Первому, а именно таково его официальное название, известен каждому россиянину под названием «Медный всадник» благодаря одноименной поэме Александра Сергеевича Пушкина. Это один из символов города на Неве. Величественный монумент на Сенатской площади помнит каждый, кто хоть раз побывал в Санкт-Петербурге. Французского скульптора Этьена Мариса Фальконе Екатерине II порекомендовал сам Дени Дидро, с которым российская императрица состояла в переписке. Скульптор создал образ императора-просветителя и созидателя, а не полководца и завоевателя, хотя о его победах в Северной войне свидетельствуют лавровый венок на голове и меч на поясе. Конный памятник потребовал от Фальконе нескольких лет неустанного труда. Одних только зарисовок вздыбленных лошадей было сделано сотни. Для этого скульптору выделили из императорских конюшен двух жеребцов, звали их «Бриллиант» и «Каприз». И наездники раз за разом выскакивали верхом на них на специально выстроенный помост и на верхней его точке ставили жеребцов на дыбы. А Фальконе в этот момент делал беглые зарисовки, чтобы впоследствии использовать их при создании скульптуры. Долго не давалось Фальконе важнейшая часть скульптуры — голова императора. Екатерина II не утверждала представленные ей варианты, пока не увидела работу Мари-Ан-Калло, ученицы Фальконе, приехавшей с ним в Санкт-Петербург. Калло тщательно изучила посмертную маску Петра Великого и за одну ночь вылепила лицо, максимально похожее на подлинное лицо императора. Интересно? что зрачки у Петра I молодая скульптор сделала похожими по форме на сердечки. Эта деталь восхитила Екатерину, и она утвердила макет «Мариан», приказав выдать ей денежное вознаграждение и принять в члены Российской академии художеств. Скульптурное изображение змеи под копытами коня символизирует поверженных Петром великим врагов. Его выполнил русский скульптор Федор Гордеев. Считалось, что змея стала третьей точкой опоры для грандиозной статуи, но исследования, проведенные уже в XX веке, выявили, что внутри змеи и опирающегося на нее хвоста коня каркаса нет. Жесткий каркас заканчивается в задних ногах коня, а хвосты змея выполняют роль балансира. Отливка грандиозной статуи заняла почти 10 лет. Дело в том, что с этой сложнейшей задачей не справились ни специально приглашенный из Франции опытный литейщик, ни русские мастера, ни сам Фальконе, который, рассорившись с вельможами и утратив расположение императрицы, вынужден был уехать из Санкт-Петербурга в 1778 году. Работы по отливке памятника были завершены под руководством мастера-литейщика Академии художеств Василия Якимова. Интересно, что Якимов отливал также другой знаменитый российский монумент — памятник Минину и Пожарскому, установленный на Красной площади в Москве. Грандиозное значение личности Петра I для России подчеркивается огромным гранитным постаментом, на котором установлен памятник. История о том, как был обнаружен и доставлен этот камень на Сенатскую площадь, сама по себе достойна быть увековеченной наряду с историей создания, собственно, памятника. Фальконе сразу объявил, что скульптура должна быть установлена на гранитном валуне, символизирующем мощь дикой природы, обузданной императором. Чтобы ускорить поиски подходящего камня, было объявлено о вознаграждении тому, кто его найдет, В 1768 году в редакцию газеты «Санкт-Петербургские ведомости» обратился крестьянин Семен Вишняков. Он рассказал о гигантском камне в окрестностях деревни Конная Лахта в 7,5 километрах от Финского залива. За это Вишняков получил 100 рублей, большие по тем временам деньги. А перед инженерами встала задача, как перевести камень в Санкт-Петербург. Этот гигантский гранитный валун — Когда-то был расколот молнией на две части, отчего и получил название «Гром камень». Основная часть, которую и решено было переправить в столицу, весила более 2000 тонн, поэтому были разработаны специальные устройства, которые делали возможным перемещение камня по суше. По особым чертежам выстроили судно, на котором планировалось вести камень по водам Финского залива к набережной в Санкт-Петербурге. Перемещение камня было задействовано 400 рабочих, а само перемещение по суше возможно было только глубокой зимой, так как непромёрзший грунт не выдерживал вес гранитной глыбы. С помощью кабистанов камень удавалось передвигать на 20-30 шагов в день, и на Сенатскую площадь он был доставлен в 1770 году. То есть вся операция от его обнаружения — до выгрузки на площади заняла целых два года. Изначально гром камень весил более 2000 тонн, но по пути его обтесывали согласно указаниям Фальконе. Продолжалось это до тех пор, пока прибывшая увидеть своими глазами транспортировку Екатерина II не запретила обтесывать камень, пожелав, чтобы он был доставлен в столицу в первозданном виде. В итоге постамент был собран из трех отдельных частей крупной центральной части присоединены каменные блоки спереди и сзади для удлинения постамента. Швы тщательно заполированы, и многие считают, что памятник установлен на монолитном каменном пьедестале.